Это видно из того, что на бедрах и на груди у нее обознатились подкожные белые рубцы. И вес явно избыточный. Отлично. Еще что-нибудь? Мне интересно распределение волосяного покрова. Блондинка, а на верхней губе темный пушок. И такие же темные волосы на руках. Реденькие, очень тонкие, будто недавнего происхождения. Отлично, кивнул Уэстон. Глубо его чуть тронула улыбка, хитрая улыбочка старого учителя, экзаменующего прежнего ученика. Он приступил к аутопсии. Движения его были быстрыми и точными. Он установил рост девушки 1 м 62 см и её вес 62 кг. Принимая во внимание количество потерянной жидкости, вес значительный. Он осторожно записал эти цифры на доске и сделал первый надрез. Его руки слегка дрожали, но движения были удивительно точны и быстры. Когда он вскрыл брюшную полость, оттуда хлынула кровь. "Живо", сказал он отсос. Гендрикс поднял отсос. Скопившаяся в брюшной полости жидкость из черно-красного цвета была удалена и измерена в бутыли. Всего набралось около 3 литров. «Жаль, что у нас нет истории болезни», — сказал Уэстон. «Интересно знать, сколько из них являлись в приемном покое». «Количество крови у среднего человека равно приблизительно четырем с половиной литрам. Если такое количество ее стопилось в брюшной полости, значит, где-то имело место прободение». «Странно», — заметил Уэстон, взвешивая щитовидные железы на руке. помой, манагеций граммов 15, не больше. Если нормальные железы 20-30 граммов, то очень отклонение от нормы допустимое. Он разглядел железу. Ничего необычного мы не увидели. Анатолиоксин сказал: "Есть ан астма в лёгкие. Причём постоянная. Интересно знать, к чему у неё была повышенная чувствительность". Потом он перешёл к сердцу в полном порядке. В порядке были все остальные органы, пока мы не дошли до матки. Орестон взял ее в руку, повернул, и мы увидели разрез, растекавший эндометрий и мышечную ткань. Это объясняло скопление крови в брюшной полости. Но меня смутило другое. Размер. Он никак не вязался с беременностью, тем более четырехмесячной. Внутри матка была выскоплена достаточно хорошо и осторожно. Проводиние, по видимому, произошло под конец операции. Тут поработал не абсолютный профанс, заметил Уэстон. Человек этот, по крайней мере, знает основные принципы. Если ещё и что-то проводиние, ладно. ладно. Теперь мы по крайней мере убедились в одном, она не произвела операцию сама. Это был пусть честный момент. Большой процент жёлтых кровотечений из влагалища нывает, вызван попыткой вещи самой избавиться от плода. Однако в данном случае это исключалось, поскольку тут необходим был полный наркоз. Так по-вашему спросил я. Похоже, чтобы она была уверена. Сомнительно, ответил Уэстон. Весьма сомнительно. Вошёл служитель и обратившись к Уэстону спросил: "Можно зашивать?" "Да", ответил Уэстон. "Пожалуйста". Я повернулся к Уэстону: "А моск" «На это нет разрешения», — ответил он. «Следственные власти требуют вскрытия, редко настаивают на исследовании мозга, кроме тех случаев, когда имеется подозрение на психическое заболевание». «Но казалось бы, что такая семья, как Рэндаллы, с медицинским уклоном...» «Видишь ли, он-то был целиком «за». Ела тут миссис Рэндалл. она категорически запротестовала он вернулся к изъятым органам а я ушёл я видел то что хотел видеть и это явление убедилоса что на основании состояния жизне важных органов нельзя было утверждать что каррен рендол была бимимна мне никак-то просто страховать свою жизнь как да, прочим и большинству патолага надо «Краховые компании содрогаются при виде нас. Мы отпугиваем их тем, что постоянно соприкасаемся с туберкулезом, с злокачественными опухолями и разными смертельными инфекционными болезнями. Нет, на нас в многом заработает».